Глава 32. Яр розен. Нечем дышать. Нечем. Перед глазами колышется алая яростная пелена. Я был готов растерзать скота, поднявшего руку на воробьиху. А еще мне показалось, что я уже где-то видел эту мразь. Ты потеряла ребенка? Выдыхаю, стараясь не смотреть на милу цветкову. Она сидит, скукожившись рядом. И мне кажется, что сейчас рядом со мной пустая оболочка, а не женщина, к которой я уже привык. Привык опасно и не нужно. Я потеряла все. Дергает она плечом. Видно, что равнодушие дается ей с болью и огромным трудом. Макс ведь сказал, я пустая. Мне тоже сказала мать Альке, что я бесплодный. А оказалось, что я популя аж двух сопливых василёчков. Ухмыляюсь я. «Почему то на него не заявила?» Почему он безнаказанно мучает других женщин? Мила, почему?» «А почему вы не поговорили с Алей? У вас есть ответ на этот вопрос? Молчите?» «Нет. И у меня нет ответа на ваш. Я боялась мужа. Мне было отвратительно страшно. Я хотела уйти, но не могла, потому что боялась его потерять. Потому что он внушил мне, что всегда прав. Что я никто, и звать меня никак. Он просто подчинил меня, а Макса бы все равно отмазал отец». Макс, сын очень известного влиятельного врача. Он вхож в высокие кабинеты. Лечит Джон очень серьезных людей. Его имя против моего. И меня он спас. Нет, конечно, он спасал своего сына. Но я хотя бы не стала инвалидом в полном понимании этого слова. А то, что я практически бесплодна. Но это плата за мою глупость. В общем, все это ерунда, Яр. Отболела уже. Поехали праздновать. Она давит из себя улыбку. Лжет, это видно в ее глазах. Ничего у нее не отболело. И эти дети мои дети. Для нее возможность испытать недоступное, недосягаемое. Ну же, у нас сегодня праздник, у меня праздник. Я молча веду машину. Не о чем больше говорить, пытаясь вспомнить, где я встречался с подонком мужем милой цветковой, но в голове звенящая пустота. Ты права, у нас праздник. Говорю ровно, паркую машину возле дурацкого детского центра. «А ты говорил, что нас без костюма не пустят?» Наивный взгляд Милы пробирает до самой моей заледенелой души, и чёртов лёд лопается стихим, тихим, никому кроме меня, неслышным треском. Ужасное чувство. Омерзительно страшное. «Это не ресторан? Яр, что происходит?» «Иди. Там тебя ждут те, ради кого ты снова отказываешься от своей жизни». «Сиплю я. А ты?» «А я устал, мать твою. Я задрался быть хорошим. Послушай, все это... Вот это вот, конечно, прекрасно. Мимимишно и зубодробительно сопливо, но...» «Обвожу руками пространство. Трусость всегда была пороком, но сейчас она мне кажется благом. Я не стану нормальным никогда. Я не смогу сделать счастливыми детей. И тебя я не хочу». Вы не нужны мне. И если ты подумала, что я вдруг стал примерным семьянином, то. Мила, запомни простую мудрость народную. Хрен нахрен менять только время терять. Я ничем не лучше Максика. И ты снова идешь по тонкой проволоке воробьиха, и того и гляди свалишься в пропасть. Но ты же меня спасешь! тихо шепчут малиновые обветренные губы. Мы можем справиться, помочь друг другу. Нет. «Я тебя в нее столкну», — выдыхаю я. «Нет нас. Нет никаких нас, Мила. Есть глупая ты и оскотинившийся я. Иди, иди к детям, возьмешь такси». «А ты куда?» «А я не обязан отчитываться». Рычу я, борясь с желанием ее сгробастать в объятии и скакануть с ней вместе с проклятой проволоки. «Не имеешь ты права у меня спрашивать отчёта». «Ты сбегаешь? Ее улыбка сейчас даже дерзкая, и в глазах вызов. Просто струсил?» «Ну ты же сбежала от своего Максика». «Я бью в болевую точку. Ненавижу себя за это. Но с котом быть проще, в этом я убеждаюсь в очередной раз». «Или как ты его звала, когда была с ним?» «Максюша? Что? Что смотришь на меня так? Да, я скот и мразь. Я не умею любить и жалеть». «Он Дима». Я звала его Максом, потому что ему просто нравится, когда так к нему обращаются. От фамилии производная. Его мама звала в детстве Димочка, и он просто ненавидит это имя. Его фамилия... Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, не бывает так. Ну, не бывает так. Ну, это же даже уже не фильм индийский, а тупой сериал с длинными паузами и закатыванием глаз во всех местах. Это... Горло рвет истеричный смех. Димочка Максаков, мечта Алькиной матери. И Мила. Чистенькая, светлая Мила. Интересно, знала ли Алька, кого она спасла? Совпадение такое парадоксальное. А Галина Николаевна... Неужели она знала, что объект ее желаний женат на другой, когда подкладывала под него свою дочь? Она-то точно дергала за ниточки всех в этой истории. Только я сорвался. И что дальше? Яр... «Что с тобой?» В голосе воробьихи страх. Я напугал Милу Цветкову. Наверняка думает, что я сошел с ума. Почти права. А она ведь не подозревает даже, кто уничтожил меня и ее любимую подругу. Она не знает, и я не могу ей сказать, потому что это ее согнёт до земли. «Как я уйду сейчас?» «Ну тогда я отпускаю домой свою секретаршу, которая, кстати, уже час перерабатывает, подтирая сопли твоим любимым василькам». И они там остаются одни. «Одни? Там мои дети? Ты что, ты оставил Васильков с посторонней женщиной? Ты... Ну ты и гад!» «Сюрприз! Вот так, детка. Такой ты мне нравишься больше. Не жди меня домой сегодня. У меня планы». «Ты поедешь к Яне?» «А вот это мое дело. Заруби себе на своем клюве, птичка. Я свободен». «Не смей называть меня птичкой!» В ее глазах я вижу злые слезы. Так и прекрасно. Так и должно быть. Мы с ней просто деловые партнеры. И... Да пошел ты! Она выскакивает из машины, словно ужаленная, провожая взглядом тонкую фигурку. Вдавливаю в пол педаль газа. Я не чувствую себя свободным. Я вообще ничего не чувствую, кроме громко гудящей в крови огненной опустошенности.